Глава десятая. Снэйк неохотно осознала, что она не сможет оставаться в центре. Просто было слишком опасно проводить время, обследуя горные пещеры, хотя ее сильно к ним тянуло. Они могли бы привести прямо в город, но могли бы и легко поймать ее и Мелиссу в ловушку в лабиринт чистых каменных туннелей. Дождь дал им единственную передышку. Если бы Снэйк не приняла ее то ни она, ни ее дочь, ни лошади, ни змеи не получили бы другого такого шанса. Иногда Снэйк казалось нехорошим, неправильным, что ее возвращение в горы станет легким, как приятная прогулка по лугам, ибо в луга преобразилась пустыня после дождя. Целый день, пока они шли, лошади набирали полный рот нежных листьев, а наездницы собирали огромные букеты нектарников, и посасывали стебельки цветов, наслаждаясь медовым вкусом. Тяжелая цветень зависла в воздухе. Направляя лошадей, Снэйк и Мелисса шли долго в ночи, пока северное полярное сияние не начало свой танец. Пустыня стала яркой, и ни лошади, ни путники не почувствовали усталости. Снэйк и Мелисса ели с беспорядочными промежутками, на ходу жуя сухие фрукты или вяленое мясо. Ближе к рассвету они бросились на мягкую сочную траву, туда, где всего несколько часов назад был песок. Они немного поспали, и освеженные проснулись с первыми лучами солнца. Растения, на которых они отдыхали, уже дали почки. К полудню цветы покрыли дюны разноцветием красок. Один холм был белый, другой — ярко-лиловый, третий — окрашен во многие цвета, что потоками устремлялись с гребня холмов к долине. Цветы усмиряли жару, а такого чистого неба Снэп никогда не видела. Даже контуры дюн были изменены дождем: от мягких покатых лавин до заостренных выветренных горных кряжей, отмеченных узкими каньонами недолговечных потоков. На третье утро опять начали собираться пыльные тучи. Дождь весь куда-то улетучился, испарился. Растения захватили все, что смогли. Теперь суши спещряло листья коричневыми пятнами, а растения сморщивались и умирали. Их семена, подхваченные порывами ветра, летали перед Снейк. Безбрежный мир пустыни обернулся вокруг ее плеч, но восточные холмы Центральной горы предстали перед ней, вновь напоминая о ее провале. Ей не хотелось возвращаться домой. В ответ на некое непроизвольное движение тела Снейк, её нежелание двигаться дальше, быстро и резко остановилась. Снейк не понуждала её идти. В нескольких шагах впереди Милиса натянула поводья и обернулась. Снейк: "О, Милиса, во что я тебя втянула?" "Мы едем домой", сказала Милиса, стараясь успокоить её. "У меня больше может не быть дома". Они не отошлют тебя прочь. Они не смогут». Снэксилой стерла слезы рукавом, тонкая шелковая ткань скользнула по щеке. Безнадежность и разочарование не принесут ей успокоения и облегчения. Она наклонилась к шее быстрой, сжимая кулаки в длинной черной гриве кобылы. «Ты говорила, это твой дом. Ты говорила, что они все твоя семья. Так как же они смогут выгнать тебя?» «Они не выгонят» прошептала Снэйк. «Но если они скажут, что я не смогу быть целительницей, то как же я останусь?» Мелисса дотянулась и угловато погладила ее. «Все будет хорошо. Я знаю, так будет. Что мне сделать, чтобы ты не была такой грустной?» Снэйк протяжно вздохнула и подняла голову. Мелисса упорно, не мигая, смотрела на нее. Снэйк наклонилась, и поцеловала руку Мелиссы, зажав ее в своей. «Ты веришь мне», — сказала она, «и может, сейчас как раз это мне нужнее всего». Мелисса слегка улыбнулась от смущения, и они снова пустились в путь, но через несколько шагов Снэйк опять натянула поводья быстрой. Мелисса тоже остановилась, с тревогой глядя на нее. «Что бы ни случилось», — произнесла Снэйк, чтобы мои учителя не решили насчет меня», Ты все равно останешься их дочерью, так же, как и моей. Ты все равно будешь целительницей. Если мне придется уйти, я пойду с тобой. Мелисса, мне все равно. Я и так никогда не хотела быть целительницей, воинственно сказала Мелисса. Я хочу быть жакеем. Я не останусь с людьми, которые заставят тебя уйти. Сила преданности Мелисса обеспокоила Снейк. Она никогда никого не знала, кто был бы так равнодушен к собственным интересам. Может быть, Мелисса еще не умеет думать о себе так, как кто-нибудь, у кого есть мечты. А может, столько ее грёз оказались утраченными, что она больше не осмеливается мечтать. Снейк надеялась, что она каким-нибудь образом вернет дочери ее мечты. «Не беспокойся», — сказала она. «Мы еще не дома. Мы потом будем об этом тревожиться». Постепенно решительная маска на лице лисы разгладилась, и они поехали дальше. К концу третьего дня крошечные растения упали в пыль под копытами лошадей. Прекрасная коричневая дымка окутала пустыню. То тут, то там пролетали облачка легких, как перышки семян, увлекаемые потоками воздуха. Когда ветер становился сильнее, Более тяжелые семена неслись по песку, как потоки воды. Когда опустилась ночь, Снейк и Мелисса уже добрались до предгорий, а пустыня позади них превратилась в голую, мрачную. Они вернулись к горам, следуя прямо на запад из соображений безопасности. Здесь предгорья вздымались более плавно, чем крутые холмы в горной стороне, там, далеко на севере, подъем был легче, но намного дольше, чем на северных тропах. На первом гребне, перед тем как они начали взбираться на следующие более высокие холмы, Мелиса остановила Бельчонка и обернулась, глядя назад в темнеющую пустыню. Через мгновение она усмехнулась Снейк. Мы ее победили, сказала она. Снейк медленно улыбнулась в ответ. Ты права, сказала она. Мы победили. Ее почти внезапный страх перед бурей растворился в ясном прохладном воздухе гор. Тучи висели гнетуще низко, искажая небо. Никто, ни караванщик, ни обитатель гор не увидит до следующей весны ни пятнышка голубизны, ни звезды, ни луны, а солнечный диск будет становиться все бледнее и бледнее. И теперь, утопая в вершинах гор, оно отбрасывало тень сны и далеко назад, на темнеющую застывшую песчаную равнину. После особенно яростного порыва ветра, из-за жары и лишённого воды песка, Снейк поторапливала быструю вперёд, к горам, откуда все они были уродом. Снейк всё приглядывала место, где они могли бы разбить лагерь. Ещё до того, как лошади углубились слишком далеко в горы, она услышала приветливое журчание бегущей воды. След вёл к небольшой низине, к источнику ручья, к полянке, которая когда-то очень давно служила привалом. Вода поддерживала жизнь нескольких низкорослых столетних деревьев и чахлой травы для лошадей. Посередине выбитой до земли тропинки почва была испачкана головёшками и древесным углем, но Снэк нечем было разжечь костёр. Она знала, что лучше не стараться рубить вечные деревья, как это делали некоторые путешественники, оставившие тщетные зарубки, которые почти сгладились на грубой коре. Дерево под корой было твёрдое и упругое, как сталь. Ночная поездка по горам столь же трудна, как дневное путешествие по пустыне, и лёгкое возвращение из города не смогло заставить забыть тяготы всего пути. Снэк слезла с лошади. Они остановятся на ночь. А с восходом солнца... Что с восходом солнца? Она столько дней торопилась, преодолевая болезни или смерть в неумолимых песках, что ей пришлось остановиться и заставить себя осознать, что у нее нет больше причин спешить. Нет какой-то всепоглощающей необходимости выбраться отсюда и попасть куда-то еще. Не надо было спать несколько часов, а потом, зевая, подняться на рассвете или закате. Дом ждал ее, но она была совсем не уверена, что это будет ее дом, когда она наконец до него доберется. Ей нечего забрать с собой, кроме ее поражения, плохих новостей и одной злобной песчаной гадюки, которая могла быть, а могла и не быть, полезной. Она отвязала ящик со змеями и нежно опустила его на землю. Закончив чистить лошадей, Мелисса опустилась на колени и начала распаковывать еду и парафиновую печь. В первый раз после того, как они отправились в путь, у них был настоящий привал. Снег присела на пятки возле дочери, чтобы помочь ей с обедом. "Я приготовлю", сказала Милиса. "Почему бы тебе не отдохнуть? По-моему, это не совсем справедливо", ответила Снег. "Ничего. Не в этом дело. Мне нравится что-то делать для тебя", сказала Милиса. Снег положила руки на плечи Милисы, не побуждая её повернуться. "Я знаю, что тебе нравится, но мне тоже нравится что-то для тебя делать". Пальцами Мелиссы теребили пряжки и ремешки. «Но это неправильно», — наконец сказала она. «Ты целительница, а я... Я работаю в стойле. Это справедливо, что я должна делать что-то для тебя». «Где это сказано, что у целителя больше прав, чем у кого-то, кто работал в стойле? Ты — моя дочь, и мы — партнеры». Мелисса повернулась и крепко обняла Нейк, пряча свое лицо в ее рубашке. Снэйк обняла её и держала, покачивая туда-сюда на твёрдой земле, успокаивая Мелиссу, как будто она была совсем маленьким ребёнком, каким у неё никогда не было возможности быть. Через несколько минут Мелисса разжала руки и отпрянула, снова овладев собой и смущённо глядя в сторону. «Я не люблю ничего не делать. А когда у тебя была хотя бы возможность попробовать это?» Мелисса пожала плечами. «Мы можем установить очередь», — сказала Снейк, «Или делить домашнюю работу каждый день. Что тебе больше подходит?» Мелисса посмотрела ей в глаза с быстрой улыбкой облегчения. «Каждый день делить работу». Она огляделась кругом, будто видела привал в первый раз. «Может, там дальше есть сухие деревья», — предположила она. «И нам нужно немного воды». Она достала ремень для хвороста и бурдюк. Снег взяла у неё бурдюк. «Я встречу тебя здесь через несколько минут. Если ничего не найдёшь, не трать слишком много времени на поиски. Любая влага, что выпадает зимой, используется первым же путешественником каждой весной. Если, конечно, он бывает, этот первый весенний путешественник». Похоже, эти места не только никто не посещал в течение многих лет. Но здесь царила ещё и неопределённая аура заброшенности. Ручей быстро протекал через их лагерь, и там, где пили быстро бельчонок, не было заметно мути, но сны их всё равно прошла вверх по течению. Возле истока ручья она опустила на землю бурдюк и вскарабкалась на вершину огромного валуна, с которого можно было осмотреть окрестности. Никого не было в поле зрения — ни лошадей, ни лагерей, ни дыма. Снейк наконец-то была почти готова поверить, что сумасшедший ушёл, а может, его и вовсе не было, а просто совпало то, что она как-то раз встречала настоящего безумца, а потом столкнулась с введённым в заблуждение бестолковым вором. Даже если это был один и тот же человек, она больше не встречала его со времени той уличной потасовки. Это было не столь давно, как казалось, но, возможно, всё-таки прошло довольно много времени. Снэйк спустилась вниз к ручью и стала держать бурдюк прямо над серебристой поверхностью. Вода журчала и пузырилась прямо в отверстие, скользила по её рукам сквозь пальцы, такая быстрая, холодная. Вода в горах — это нечто особенное. Кожаный мешок раздулся до предела. Снэйк рывком затянула петлю у его горлышка и набросила ремень через плечо. Мелисса ещё не вернулась в лагерь. Снейк сновала вокруг несколько минут, сооружая обед из сушёных продуктов, которые не меняли вида даже после того, как их замачивали. И вкус у них оставался таким же, но было немного легче жевать. Она расстелила одеяло. Потом открыла ящик со змеями, но дымка не стала вылезать. Кобра часто оставалась в своём тёмном закутке после длительного путешествия. Она приходила в недоброе расположение духа, если ей мешали. Снег чувствовала беспокойство, не видя Мелиссу. Она не могла умерить свой страх, напоминая себе, что Мелисса — упрямая и независимая. Вместо того, чтобы открыть отделение песка, чтобы гремучая змея смогла выползти или хотя бы проверить, как там песчаная гадюка, что я не особенно улыбалась, она застегнула ящик со змеями и встала, чтобы позвать дочь. Вдруг быстрая бельчонок резко отпрянули, испуганно захрапели, а Мелисса закричала, "Снейк, берегись!» В голосе ее звучали ужас и предупреждение. Обломки скалы комья грязи покатились с холма. Снэйк побежала на шум драки, наполовину вытащив кинжал на своем поясе. Она бежала вокруг валуна и рывком остановилась. Мелисса отчаянно дралась с высоким, смертельно бледным человеком в пустынных одеждах. Одной рукой он зажимал ей рот, а другой прижимал ее руки к бокам. Она дралась, легалась, но человек не реагировал ни на боль, ни на ярость. «Скажи чтобы она прекратила», — сказал он. «Я не причиню ей боль». Голос его звучал глухо и невнятно, словно он был отравлен. Одежда его была разорвана, и испачкана, волосы всклокочены. Радужная оболочка его глаз казалась бледнее, чем воспаленные белки, и это делало его взгляд слепым, нечеловеческим. Снэйк мгновенно поняла, что это был тот самый безумец. Поняла раньше, чем заметила его кольцо, которым он разрезал ей лоб, когда напал на нее на улицу горной стороны. «Отпусти ее!» «Я могу купить у тебя», — сказал он. «Даже купить!» «У нас многого нет, но это все твое. Что ты хочешь?» «Змею грезу», — сказал он, — «и ничего больше». Мелисса снова дернулась, и человек сильнее и с большей жестокостью сжал ее. «Хорошо», — сказала Снейк. — «у меня ведь нет другого выбора. Вот мой ящик». Он проследовал за ней в лагерь. Старая тайна разрешилась, но создавалась новая. Снейк указала на ящик. «Верхнее отделение», — сказала она. Сумасшедший придвинулся к ящику, неловко волоча за собой Мелиссу. Он потянулся к застежке, потом отдернул руку, его била зноб. «Открой ты», — сказал он Мелиссе. «Это для тебя безопаснее». Мелисса, не глядя на Снейк, протянула руку к застежке. Она была очень бледна. «Прекратите» сказала Снейк. Там ничего нет. Мелиса уронила руку и поглядела на Снейк с облегчением и в то же время со страхом. Отпусти ее, снова сказала Снейк. Если тебе нужна змея Гроза, то я не могу тебе помочь. Ее убили еще до того, как ты наткнулся на мой лагерь. Он, сощурившись, уставился на нее, потом повернулся и опять потянулся к ящику со змеями. Он расстегнул застежку и опрокинул весь ящик. Нелепая песчаная гадюка свернулась в клубок, корчась и шипя. Она на мгновение подняла голову, словно собираясь броситься и отомстить за свой плен, но и безумицы Мелисса застыли в ужасе. Гадюка поползла и застроилась к скалам. Снейк прыгнула вперед, оттолкнула Мелиссу от сумасшедшего, но он даже этого не заметил. «Вы разыграли меня!» Внезапно он разразился истерическим смехом и воздел руки к небу. «Это должно было дать мне то, что нужно!» Смеясь и плача, он опустился на землю. Слезы струились по его щекам. Снык быстро пошла к скалам, но песчаная гадюка исчезла. Нахмурившись, стиснув руки на рукоятке кинжала, она встала возле безумца. Гадюки довольно редко встречались в пустыне. У предгорья они вообще не выживали. И вот теперь она не могла приготовить вакцину для людей Аравина, и ей нечего было принести своим учителям. «Вставай», — хрипло сказала она. «Ты в порядке?» — спросила она у Мелиссы. «Угу», — ответила та. «Но он дал этой гадюке уползти». Сумасшедший все так же неподвижно, как помятая куча трепья, сидел и тихо плакал. «Что это с ним такое?» Мелисса стояла возле локтя Снэйк и косилась на всхлипывающего человека. «Не знаю». Снэйк дотронулась носком башмака до бока мужчины. «Эй, ты! Прекрати! Вставай!» Человек слабо дернулся к их ногам. Запястья его просвечивали сквозь дранные рукава, а руки были похожи на голые ветви. И «Я должна была бы вырваться от него!» — с отвращением сказала Мелисса. «Он сильнее, чем кажется», — ответила Снейк. «Ради бога, человечи, прекрати этот вой. Мы ничего не собираемся с тобой делать». «Я уже мертв», — прошептал он. «Вы были моим последним шансом, так что я уже мертв». «Последним шансом чего?» «Счастья». «Что за паршивое счастье, которое заставляет тебя все ломать и набрасываться на людей?» — проговорила Мелисса. Он взглянул на них. Слезы струились по его тощему лицу. Глубокие борозды прорезали его кожу. «Почему вы вернулись? Я больше не мог нигде преследовать вас. Я хотел вернуться домой и умереть, если бы они дали мне сделать это. Но вы вернулись. Вернулись прямо ко мне». Он зарылся лицом в истрёпанные рукава своей пустынной одежды. Он где-то потерял своё покрывало. Волосы его были коричневые, пересохшие. Он больше не рыдал, но плечи его вздрагивали. Снейк наклонилась и заставила его подняться. Ей пришлось взять на себя большую тяжесть его веса. Мелисса с минуту стояла настороженно, потом пожала плечами и подошла помочь. Они пошли вперёд, и Снык ощутила под одеждой сумасшедшего что-то твёрдое и квадратное. Повернув его, она распахнула его робу, путаясь в складках грязной ткани. «Что ты делаешь? Прекрати!» Он попытался сопротивляться, размахивая своими костлявыми руками и пытаясь натянуть одежду на своё тощее тело. Снык нашла внутренний карман. Как только она дотронулась до спрятанного предмета, Она поняла, что это ее дневник. Она выхватила его и отпустила сумасшедшего. Он пропятился шаг или два, а потом остановился и, дрожа, начал яростно приводить в порядок свою одежду. Снег не обращала на него внимания, крепко вцепившись в свою книжку. «Что это?» — спросила Мелисса. «Дневник за год, что я проходила испытательный срок. Он украл его из моего лагеря. «Я собирался выкинуть его», — сказал сумасшедший. «Я забыл, что он у меня». Снег посмотрела на него. «Я думал, он мне поможет, но нет. Ничего не могло бы помочь». Снег вздохнула. Вернувшись в лагерь, Снег и Мелисса уложили безумца на землю и подложили ему под голову седло, и он остался лежать, невидящим взглядом усматриваясь в небо. Каждый раз, когда он моргал, новая слеза скатывалась по его лицу и смывала грязь и пыль, оставляя бороздки. Снейк дала ему попить и присела на пятки, наблюдая за ним и размышляя, что бы могли означать, если в них вообще был смысл, его странные реплики. В конце концов, он был сумасшедшим, но это не было спонтанным припадком. Его захлестнуло отчаяние. «Вроде бы он не собирается что-нибудь делать», — спросила Мелисса. «Не думаю». «Из-за него я выронила хворост», — сказала Мелисса. В явном отвращении она пошла к скалам. «Мелисса...» — она обернулась. «Я надеюсь, песчаная гадюка уже уползла, но она может все еще находиться где-нибудь поблизости. Давай лучше сегодня обойдемся без огня». Мелисса так долго колебалась, что Снейк подумала... Она скажет, что предпочитает общество песчаной гадюки, общество безумца. Но в конце концов девочка пожала плечами и подошла к лошадям. Снэк снова подержала фляжку с водой у губ сумасшедшего. Он сделал глоток, а потом дал воде стечь с уголков его рта через многодневную щетину. Вода пролилась на твердую землю под ним и разбежалась прочь крошечными ручейками. «Как тебя зовут?» Снег подождала, но он не ответил. Она подумала, не впал ли он в кататонический ступор, но тут он старательно сильно пожал плечами. «У тебя должно быть имя?» «Думаю, да», — ответил он, облизнув губы. Руки его судорожно дёрнулись, он моргнул, и ещё две слезы прорезали его пыльное лицо. «Думаю, у меня когда-то было имя». Что ты имел в виду насчет счастья? Для чего тебе нужна была змея-греза? Ты умираешь? Я говорил тебе, что у меня была нужда. В чем? Нужда. В чем нужда?» Нахмурилась Снэйк. В змее-грезе. Снэйк вздохнула. Колени ее болели. Она поменяла положение и села возле плеча сумасшедшего, скрестив ноги. Я не смогу помочь тебе, пока ты не поможешь мне, не скажешь, что у тебя за беда». Он рывком приподнялся и стал так рвать одежду, которую он только что тщательно приводил в порядок, и так тянуть ее, что изношенная ткань порвалась. Он распахнул ворот и обнажил горло, задрав вверх подбородок. «Это все, что тебе нужно узнать». Снег присмотрелась. Среди грубых черных волос его подрастающей бороды она различила бесчисленные крошечные шрамы, все парные, покрывавшие сонную артерию. Она в изумлении отшатнулась назад. Эти метки оставили резцы змеи-грезы. Она в этом не сомневалась, но она не могла даже представить и еще меньше вспомнить, что бы это могла быть за такая ужасная и мучительная болезнь, для облегчения которой потребовалось бы столько яда и которая, тем не менее, оставила свою жертву в живых. Эти шрамы были нанесены давно, ибо некоторые из них были старые, белые, другие же были такие свежие, розовые и блестящие, что на них, похоже, были струпья еще тогда, когда он в первый раз напал на ее лакерь. «Сейчас ты понимаешь?» «Нет», — ответила Снейк. «Не понимаю, в чём было дело?» Она остановилась и нахмурилась. «Ты был целителем?» Но это было невозможно. Тогда она должна была бы знать его или, по крайней мере, слышать о нём. Кроме того, яд змеи грёз не мог бы оказать большего воздействия на целителя, чем яд любой другой змеи. Она не могла представить ни одной причины, для чего человеку использовать столько яда змеи грёз И столь долгое время. Люди умирали в мучениях из-за этого человека, кем бы он там ни был. Тряся головой, сумасшедший снова опустился на землю. «Нет, никогда не был целителем. Не я. Нам не нужны целители в разрушенном доме». Снэк терпеливо ждала, но не хотела подгонять его. Безумец облизнул губы и вновь заговорил. «Воды». «Пожалуйста». Снэйк подняла фляжку к его губам, и он начал жадно пить, уже не расплескивая и не разливая воду, как раньше. Он постарался опять сесть, но подвернул локоть и остался тихо лежать, не пытаясь заговорить. Терпение Снэйка иссякло. «Почему тебя так часто кусала змея-грёза?» Он посмотрел на неё своими светлыми воспалёнными глазами. Взгляд его был достаточно твёрд. «Потому что я был хорошим и полезным просителем и приносил много драгоценностей в разрушенный дом. Меня часто награждали». «Награждали?» Лицо его смягчилось. «О, да». Взгляд его стал рассеянным, казалось, он смотрел сквозь нее. Счастьем, забвением и реальностью грез. Он закрыл глаза и снова замолчал, даже когда Снэйк грубо толкнула его. Она присоединилась к Мелиссе, которая нашла несколько сухих веток на другом краю привала и сейчас сидела перед небольшим костерком, выжидая, что получится. «У кого-то есть змея-грёза», — сказала Снэйк. «Они используют её яд, как приносящий удовольствие наркотик». «Это же глупо», — сказала Мелисса. «Почему бы им не использовать то, что растет повсюду? Здесь полно разной дряни». «Не знаю», — сказала Снейк. «Я сама не знаю, какие ощущения приносит яд, но я хотела бы знать, где они берут змей грез. Они берут их не у целителей, по крайней мере, добровольно их не отдают». Мелисса помешивала суп. Солнечный свет превратил ее рыжие волосы в золото. Снейк, наконец сказала она, — Когда ты пришла тогда вечером на конюшню, после того, как подралась с ним, он мог бы убить тебя, если бы ты поддалась ему. Сегодня он убил бы меня, если бы у него была такая возможность. Если у него есть друзья, и они решат забрать змей у целителя... Я знаю, целители убивали из-за их змей дарующих забвение. С этой мыслью трудно было примириться». Снэйк острой галькой чертила на земле пересекающиеся линии, некий ничего не значащий рисунок. Но это единственное разумное объяснение. Они пообедали. Сумасшедший слишком крепко спал, чтобы его можно было покормить, да и вообще смерть ему грозила далеко не в той степени, как он уверял. В сущности, под своими грязными лохмутьями он был на удивление здоровым. Худощавый, но с хорошим мышечным тонусом, На коже не было признаков недоедания. Без сомнения, он был очень сильным. Но все это потому, подумала Снейк, что целители для начала использовали змей-грез. Яд их не убивал и не делал смерть неизбежной. Скорее, он облегчал переход от жизни к смерти и помогал умирающим принять конец. Со временем сумасшедший без сомнения доведет таки себя до смерти. Но Снэйк не собиралась дать ему притворить свою волю до того, как она выяснит, откуда он родом и что там происходит. Также ей не улыбалась провести полночи карауля его сон вместе с Мелисой. Им обеим нужен был хороший ночной сон. Руки сумасшедшего были такими живялыми, как его ветхая одежда. Снэйк завела ему руки за голову и привязала запястья к седлу двумя кусками веревки. Она связала его не слишком туго и не жестоко, просто достаточно сильно, чтобы услышать, когда он попытается вырваться. Вечер стал прохладным, так что она набросила на него лишнее одеяло, а потом они с Мелиссой разложили свои одеяла на земле и пошли спать. Наверное, уже была полночь, когда Снейк снова проснулась. Костер погас и погрузил лагерь в глухую тьму. Снейк лежала не двигаясь, ожидая услышать, как безумец собирается высвободиться. Милиса вскрикнула во сне. Снейк приблизилась к ней, двигаясь в темноте ощупью, и дотронулась до её плеча. Она села рядом с ней, гладя её волосы и лицо. "Всё в порядке, Милиса", прошептала Снейк. "Проснись, ты просто видишь плохой сон". Через мгновение Милиса села. "Что? Это я, Снейк?" «У тебя был кошмар». Голос Мелисы дрожал. «Я думала... Я снова в горной стороне», — сказала она. «Я думала, раз...» Снейк прижал её к себе, всё ещё гладя её мягкие вьющиеся волосы. «Не беспокойся. Тебе никогда больше не придётся возвращаться туда». Она почувствовала, как Мелисса кивнула. «Хочешь, я останусь здесь, рядом с тобой?» — спросила Снейк. Или это вызовет еще кошмары?» Мелисса поколебалась. «Пожалуйста, оставайся», — прошептала она. Снейк улеглась и натянула на них оба одеяла. Ночь стала холодной, но Снейк была рада, что они выбрались из пустыни назад в те места, где земля не хранила столь цепко дневной жар. Мелисса съежилась возле нее. Мгла была беспросветная, Но Снэйк могла сказать по дыханию Мелиссы, что она снова погрузилась в сон. Возможно, она полностью и не просыпалась. Снэйк некоторое время не засыпала. Она слышала жесткое, почти храп, дыхание сумасшедшего, перекрывающее щебет ручья, чувствовала, как колеблется твердая утоптанная земля под копытами бельчонка и быстрой, переступающих с ноги на ногу в ночи. Под ее плечом и бедром земля была неподатливой. А над ней ни звезда, ни осколочек луны не прорезали небосвод. Голос сумасшедшего был громкий, плаксивый, но гораздо более сильный, чем предыдущей ночью. «Дайте мне встать! Развяжите меня! Вы что, собираетесь замучить меня до смерти? Мне надо пописать! Я хочу пить!» Снэйк отбросила одеяло и села. Она собиралась было предложить ему попить, но потом решила, что это недостойная причуда — будить людей на рассвете. Она встала, зевая, потянулась, потом помахала рукой Мелиссе, стоявшей между бельчонком и быстрой, которые слегка подталкивали ее мордами, чтобы она поторопилась с завтраком для них. Мелисса засмеялась и помахала рукой в ответ. Сумасшедший потянул за веревки. «Ну так что, вы собираетесь дать мне встать?» Минуту. Она воспользовалась уборной, ямкой, которую они вырыли за кустами, а потом пошла вдоль ручья, чтобы сполоснуть лицо. Она хотела бы выкупаться, но в ручье не было столько воды, да она и не намеревалась заставлять сумасшедшего ждать так долго. Она возвратилась в лагерь и развязала верёвки на его запястьях. Он сел, потирая руки и ворча, а потом встал и пошел прочь. «Я не хочу шпионить за тобой», — сказала Снэйк. «Но не уходи из поля моего зрения». Он пробормотал что-то невразумительное, но не позволил естественной ширме полностью скрыть себя. Притащившись обратно к Снэйк, он сел на корточке и схватил фляжку с водой. Жадно напившись, он вытер рот рукавом и стал озираться вокруг голодными глазами. «Завтрак есть?» «Я думала, ты собираешься умирать». Он фыркнул. «В моем лагере все отрабатывают себе обед», — сказала Снейк. «Ты свою еду можешь заработать разговором». Мужчина посмотрел вниз и вздохнул. У него были темные кустистые брови, которые затемняли его бесцветные глаза. «Хорошо», — сказал он. Он уселся, скрестив ноги и положил руки на колени, уронив кисти. Пальцы его дрожали. Снейк ждала, но он ничего не говорил. Двое целителей исчезли за прошедшие несколько лет. Снейк все еще помнила их детские имена, те имена, под которыми она знала их, пока они не отправились на испытательную работу. Она не была особенно близка с Филиппом, но Дженет была ее любимой старшей сестрой, одной из трех людей, которые ей были ближе всего. Она до сих пор ощущала потрясение от той зимы и весны, когда Дженнет проходила свой испытательный год. Дни проходили, и их община начала постепенно осознавать, что она не вернется. Они так и не выяснили, что с ней случилось. Иногда, когда целитель умирал, гонец приносил на станцию скорбную весть, иной раз даже возвращали змей. Но целители не получили послания от Дженнет. Не исключено, что этот безумец, который сидит тут перед Снейк, где-нибудь в тёмной аллее напрыгнул на Дженнет и убил её из-за змеи грёзы. «Ну?» — резко спросила Снейк. Сумасшедший дёрнулся. «Что?» — он уставился на неё, стараясь сконцентрировать взгляд. «Откуда ты родом?» — в том же духе продолжала Снейк. «С юга». Из какого города? Ее карты указывали только на эту дорогу, но не более того. В горах, так же, как и в пустыне, у людей было достаточно причин, чтобы избегать опасных южных земель. Он пожал плечами. Снэйк скочила на ноги и схватила его грязную рубаху. Она потянула сумасшедшего вверх, при этом ткань у его горла затрещала в ее кулаке. «Отвечай мне!» Слезы закапали с его лица. «Как я могу ответить? Я тебя не понимаю. Где я их достал? У меня никогда ни одной не было. Они всегда были там, но мне не принадлежали. Они были там, когда я туда пошёл, и были там, когда я ушёл оттуда. Зачем бы мне нужны были твои, если бы у меня были свои собственные?» Ненормальный сел на землю, когда Снейк медленно разжала пальцы. «Свои собственные?» Он поднял руки, чтобы рукава упали на локти. Его руки на внутренней стороне локтей, на запястьях, везде, где выступали вены, были покрыты шрамами от укусов. «Лучше всего, если бы они укусили сразу, одновременно», — мечтательно сказал он. «В горло. Это быстро и надёжно. Это в крайнем случае для поддержки. Это всё обычно Норд даёт себе. Но сверх того, если ты сделаешь для него что-нибудь особенное, тогда он даст тебе это. Безумец съежился и потёр руки, словно ему было холодно. Он покраснел от возбуждения и стал растирать себя всё сильнее и быстрее. А потом ты чувствуешь, чувствуешь, всё загорается, ты в огне, всё продолжается и продолжается. Прекрати это. Он уронил руки на землю и опять посмотрел на нее невидящим взором. «Что?» «Этот Норт. У него есть змеи-грезы?» Сумасшедший живостью подтвердил и вновь отдался во власть воспоминаний. «У него их много?» «Целая яма. Иногда он позволяет кому-нибудь спуститься в яму, он их награждает. Но меня никогда с самого первого раза». Снег села, глядя на сумасшедшего, и в то же время в пустоту, представляя себе нежные создания, сваленные в яму, разорванные на части. Где он их берет? Городские жители торгуют ими? Может, он имеет дело с пришельцами? Где он их берет? Они там. У Норта они есть. Снег бил такой же сильный озноб, как и сумасшедшего. Она крепко стиснула колени руками, напрягая мышцы, а потом медленно заставила себя расслабиться. Руки её стали твёрже. «Он разозлился на меня и отослал прочь», — произнёс сумасшедший. «Я был так болен. А потом я услышал про целителя и пошёл разыскивать тебя. Но тебя там не было, и ты забрала змею-грёзу с собой». Голос его зазвучал громче, он заговорил быстрее. «Люди отгоняли меня, но я шёл за тобой, шёл и шёл, пока ты снова не пошла назад в пустыню. Я не мог больше преследовать тебя, просто не мог. Я попытался пойти домой, но не смог, поэтому я лёг наземь, чтобы умереть. Но этого я тоже не смог сделать. Почему ты вернулась сюда, ко мне, раз у тебя нет змеи-грёзы? Почему ты не дала мне умереть?» «Не похоже, что ты собираешься умирать», — сказала Снейк. Ты будешь жить до тех пор, пока не приведёшь меня к Норту и к змеям-грёзам. А после этого умрёшь ты или останешься в живых — твоё личное дело». Сумасшедший уставился на неё. «Но ведь Норт выгнал меня. Ты больше не будешь подчиняться ему», — сказала Снейк. «У него больше нет над тобой власти, если он не даёт тебе то, что ты хочешь. Твой единственный шанс — помочь мне раздобыть несколько змеи грёз Безумный долгое время таращился на нее, моргая, хмурясь, глубоко задумавшись. Внезапно его лицо прояснилось, стало безмятежным и радостным. Он двинулся к ней, пошатнулся, потом пополз. Стой на коленях возле нее, он поймал ее руки. Его руки были грязные и мозолистые. Кольцо, что порезало лоб Снэйк, превратилось в одну оправу без камня. Ты хочешь сказать, что поможешь мне достать собственную змею-грёзу? Он улыбался, чтобы я мог пользоваться ею, когда хочу. Да, стиснув зубы, сказала Снейк. Она отняла руки, когда сумасшедший наклонился, чтобы поцеловать их. Сейчас она обещала ему, и хотя знала, что это единственный способ заполучить его помощь, чувствовала себя так, словно совершила Тяжелейший грех.